Обретя во время метаморфозы клочья памяти, Томас уверился, что у него нет любящих родителей, и кто бы они ни были, ребенок он нежелательный, его будто спасли из жуткой передряги. Теперь он отказывался верить в подобное, особенно после сна о матери. Алё! Минха пощелкал пальцами перед носом у Томаса. «Кому спишь? Здесь тебе не тут!» «Кругом мертвецы и воняет, как у Фрайпана под мышками. Проснись!» «И «Извини», — посмотрел на него Томас. «Я задумался. Странная фамилия у Терезы. Агнес». Минха щелкнул языком. «Кого колышет? Странно, что ее назвали предателем». «А что за группа а и субъект А1?» — спросил Ньют, передавая Томасу огнетушитель. «Ладно, забудем пока». «Ломай эту дверь!» Приняв огнетушитель, Томас внезапно разозлился сам на себя. «Тереза за дверью! Ей нужна помощь!» «А он теряет бесценные секунды, размышляя над дурацкой надписью!» Перехватив красный цилиндр покрепче, Томас саданул по дверной ручке. Лязгнула, по рукам прошла волна отдачи, но замок уже готов был сдаться. Томас добил его двумя ударами, ручка выпала на пол и дверь приоткрылась на пару дюймов. Отбросив огнетушитель, Томас распахнул ее и со смесью страха и дурного предчувствия в сердце первым шагнул в освещенную комнату. Это была уменьшенная копия барака для мальчиков, всего четыре двухъярусные кровати, два комода и дверь в уборную. Все кровати в образцовом порядке, за исключением одной. Одеяло отброшено, подушка свисает через край. Простыня смята. И ни следа Терезы. «Тереза!» — закричал Томас, и горло перехватило от паники. За дверью кто-то смыл воду в унитазе, и Томас, ощутив громадное облегчение, чуть не упал. «Тереза здесь! Села!» Томас бросился было к ней, однако Ньют вовремя схватил его за руку. «Это тебе не комната для мальчиков», — напомнил он. «В дамскую уборную не принято ломиться. Погоди, подружка сама выйдет». «Еще неплохо было бы созвать сюда всех на совет», — добавил Минхо. «Не воняет и шизов не слышно». Томас только сейчас заметил, что окон в спальне для девочек нет хотя должен был сразу уловить разницу между этой комнатой и бараком, пребывающим в хаосе. Шизы! Томас и думать о них забыл. «Что-то она долго?» — пробормотал он. «Пойду приведу остальных», — сказал Минхо, развернулся и вышел в столовую. Ньют, Фрайпан и еще несколько глейдеров прошли вглубь комнаты и расселись кто где. Язык тела каждого выдавал сильную тревогу и напряжение, локти на коленях, ладони трутся друг о друга, взгляд устремлен в пустоту. «Тереза!» — неотрывно глядя на дверь уборной, позвал Томас. «Слышишь меня? Мы тут ждем тебя!» Томас ощутил, как растет внутри его пузырь пустоты, словно Терезы нет и не было. Замок щелкнул, и дверь начала открываться. Томас, позабыв о присутствующих, пошел навстречу Терезе, готовый обнять ее. Но вышла к нему не Тереза. Застыв на полушаге, Томас чуть не упал. Внутри всё оборвалось. Из уборной вышел парень. Чистая пижама, рубашка и синие фланелевые штаны, смуглая кожа. Странная короткая стрижка и такой невинный взгляд, что Томас сразу передумал хватать шанка за грудки и трясти, добиваясь ответов. «Ты кто такой?» — спросил Томас, не потрудившись смягчить тон. «Кто я такой?» — немного саркастично переспросил парень. «Это ты кто такой?» Вскочив на ноги, Ньют подошел к нему и встал даже ближе, чем Томас. «Ты давай, не путай зеленое с кислым!» — пригрозил он. «Нас больше! Говори, кто таков!» Сложив руки на груди, парень с вызовом посмотрел на Ньюта. «Ладно, меня зовут Эрис. Что еще?» «Ух, врезать бы ему! Строит из себя крутого, а им надо Терезу искать!» «Как ты здесь оказался? В этой комнате ночевала девушка, где она?» «Девушка? Какая еще девушка? Меня сюда вчера устроили. Я спал один!» Указав на выход в столовую, Томас произнес. «У двери есть табличка. На ней написано. Комната принадлежит Терезе, Агнес и ни слова прошанка по имени Эрис». «Должно быть, сейчас парень понял, что с ним не в игры играют». Примирительно выставив перед собой руки, он ответил. «Чувак! Я без понятия, о чем ты! Меня заперли, я спал вон на той кровати!» Он ткнул пальцем на мятую постель, а минут пять назад проснулся и пошел отлить. «Про Терезу Агнес никогда не слышал. Ты уж извини!» Радости, как не бывало. Теперь можно окончательно впадать в отчаяние. Растерянный Томас обернулся к Ньюту. Пожав плечами, тот спросил у Эриса кто тебя здесь устроил? Парень всплеснул руками. Если б я знал, чувак, какие-то люди с пушками спасли нас и сказали, типа, все будет хорошо. Спасли? Откуда? Спросил Томас. Как же все это странно. Очень, очень странно. Эрис потупил взгляд и опустил плечи. Казалось, он вспоминает о чем-то ужасном Вздохнув, парень посмотрел на Томаса и ответил. — Из лабиринта, чувак, из лабиринта! Глава пятая. Томас успокоился. Эрис не врет. Это видно потому, с каким ужасом он говорит о лабиринте. Пережив подобный страх, Томас замечал его во взгляде друзей. И еще... «Эрис и правда понятия не имеет, где Тереза». «Присядь-ка», — сказал Томас, — «есть серьезный разговор». «О чем? Вы вообще кто такие, парни? Откуда пришли?» «Лабиринт», — усмехнулся Томас, — «гриверы, порог, все в ассортименте». «Столько всего произошло, столько забот навалилось. С чего начать?» Из-за пропажи Терезы голова идет кругом. Томасу хотелось выбежать на улицу, искать ее. «Вы врете?» — шепотом сказал побледневший Эрис. «Вовсе нет», — ответил Ньют. «И Томми прав, разговор будет серьезный. По ходу дела мы из отдельных, но похожих мест». «А он кто?» Обернувшись, Томас увидел в дверном проете Минхо. Тот привел остальных глейдеров. Парни стояли, наморщив носы, явно пораженные и напуганные зрелищем в столовой. «Минха, это Эрис!» Чуть отступив в сторону, представил новичка Томас. «Эрис, это Минхо!» Минха буркнул в ответ что-то невнятное. «Так», — произнес Ньют, — «давайте снимем верхние койки и расставим их вдоль стен» чтобы каждому досталось место, и поговорим. Надо же разобраться, что за хрень такая творится. Нет, покачал головой Томас, сначала надо отыскать Терезу, она должна быть в одной из соседних комнат. Фигня, не катит, возразил Минхо. В смысле? Я тут всё обегал, есть большая столовка, наша спальня, эта комната и двери наружу. «Через них мы вчера вошли. Двери заперты, на замки целы. Так что смысла искать Терезу в бараке нет. Больше выходов отсюда ты не найдёшь». Сбитый с толку, Томас тряхнул головой. В мозгу, словно сплели паутину, миллион пауков. «Но как же вчерашний вечер? Откуда еда? Никто не видел других комнат, кухню». Он огляделся в поисках поддержки. Никто не ответил. "Наверное, здесь есть потайной ход", предположил Ньюд. "В конце концов, одновременно мы можем заниматься только одним делом. И прямо сейчас нет!" вскричал Томас. "С Эрисом после поговорим. Никуда он не денется. Табличка у двери сообщает, что в комнате держали Терезу, и надо ее найти". Не дожидаясь ответа, Он протолкался через толпу глейдеров и вышел в столовую. Трупный смрад окружил его, словно поток канализационных нечистот. раздувшиеся тела висели под потолком, как туши, добытых охотником диких животных. Мертвые глаза слепо смотрели на Томаса. В животе проснулось знакомое чувство тошноты. закрыв глаза Томас усилием воли заставил желудок успокоиться, а после, стараясь не смотреть на висельников, принялся искать следы Терезы. В голову пришла ужасная мысль. Что если ее... Томас взглядом пробежался по лицам повешенных и нигде не нашел Терезы. Волна облегчения смыл родившуюся было панику и Томас вновь сосредоточился на комнате. Стены покрыты обычной белой штукатуркой, гладкие, никаких украшений, ни единого окна. Скользя ладонью по стене слева, Томас двинулся по периметру. Миновал дверь в спальню для мальчиков, большой парадный вход. Накануне прошел сильный ливень, но теперь погода стояла сухая, если учесть солнце, светившее в спину тому шизу в окне. Вход или выход состоял из двух огромных металлических дверей с гладкой поверхностью. Они и впрямь запирались на цепь толщиной в дюйм, продетую через ручки, туго натянутую и закрытую на два больших замка. Томас потрогал холодный металл цепи, та сидела крепко, Не поддалась ни на йоту. Томас ожидал, что в двери ломятся шизы, точно как в окна спальни. Но снаружи стояла тишина. Единственное, долетали приглушенные вопли психов через спальню до бормотания глейдеров из комнаты Терезы. Расстроенный, Томас пошел дальше. Стены, оказалось, имели даже не прямоугольную овальную форму. В столовой совсем не было углов. Окончательно сбитый с толку, Томас завершил обход. Он попытался вспомнить, как предыдущим вечером глейдеры, умирая с голоду, ели здесь пиццу. Где другие двери, например, в кухню? Чем сильнее Томас старался воссоздать в уме детали, тем более размытыми, туманными они становились. В голову пришла тревожная мысль. Если и прежде Глейдером промывали мозги, то и на сей раз воспоминания могли подбросить фальшивые. И что стало с Терезой? В отчаянии Томас уже хотел проползти по столовой на брюхе, отыскать потайной люк в полу. Однако больше ни минуты не мог находиться в одном помещении с гниющими трупами. Оставалась единственная зацепка. Новичок. Томас развернулся в сторону спаленки, где Эрис и обнаружился. Новенький должен знать что-то, что поможет прояснить ситуацию. По приказу Ньюта, глейдеры разобрали двухъярусные кровати и расставили койки вдоль стен. Теперь места хватало на всех. 19 парней расселись лицом друг к другу. Увидев Томаса, Минху указал на свободное место подле себя. «Говорил же, чувак, сядь, перетрем. Без тебя не начинаем. Только сначала закрой нафиг эту дверь. Воняет хуже, чем ноги Галли». Томас молча закрыл за собой дверь и присел на отведенное ему место. Хотелось уронить голову на руки. Томас не знал, в опасности ли Тереза. Объяснение ее исчезновению можно подобрать миллион. Ньют сидел на кровати справа, на самом краешке, чуть не падая. «Короче, обсуждаем ситуацию и переходим к настоящей проблеме. Где раздобыть хавчик?» При слове «хавчик» желудок Томаса заурчал. а еде-то он и не подумал. Если и с водой порядок, в уборной ее предостаточно» то пищи нет и в помине. «Точно!» — сказал Минху «Эрис, говори! Выкладывай все!» Новичок сидел как раз напротив Томаса. Двое глейдеров по обе стороны от него отодвинулись к краям койки. «Ну уж нет!» — покачал головой Эрис. «Вы первые!» «Серьезно?» — ответил Минху. «Вот как наваляем тебе сейчас!» «Все, по очереди, а после снова попросим говорить». «Минхо!» — строгим голосом одернул его Ньют. «Незачем!» «Да ладно, чувак!» Минхо указал на Эриса. «Он сто пудов один из создателей. Его порог прислал следить за нами. Вдруг это он прикончил наших спасителей? Двери заперты, никто посторонний войти не мог. Новенький достал уже понтоваться». Нас двадцать, он один, пусть первым говорит. Томас застонал про себя. Эрис ни за что не расколется под угрозами Минху. Ньют, вздохнув, обратился к новичку. Минха прав. Расскажи, как ты выбрался из чертова лабиринта. Мы сами через него прошли, но тебя не видели. Потерев глаза, Эрис посмотрел на Ньюта. «Ладно, слушайте. Меня закинули в гигантский лабиринт из каменных стен, а до того я ничего не помню. Память стерли, оставили одно имя. Я жил там с девчонками, их где-то полсотни было. Единственный парень. Пару дней назад мы сбежали оттуда, и люди, которые помогли нам, устроили нас в спортзале. Прошлой ночью меня перевели сюда и ничего не объяснили». «Вы сами-то как в лабиринте оказались?» Последние слова Эриса потонули в удивленных возгласах. Эрис рассказал о быте, схожем с их собственным, так легко, словно описал прогулку на пляж. «Не может быть! Безумие!» «Но если это правда, то вещи куда сложнее, чем кажутся, масштабнее!» К счастью, Ньют высказал вслух то, что Томас пытался сформулировать. «Погоди, вы жили в огромном лабиринте на ферме за стенами, которые каждую ночь закрывались? Ты и несколько десятков девчонок? Ты знаешь о тварях, гриверах? Тебя прислали на ферму последним? И все с ума посходили? Так? При тебе была записка с предупреждением и ты несколько дней провалялся в коме». «Э-э-э», произнес Ирис, еще до того, как Ньют закончил перечислять предполагаемые события. «Откуда ты знаешь, как?» «Все это один бодать его эксперимент», — заключил Минха, утратив всякую агрессивность. «Или еще что?» «У них были девки и один пацан, а у нас пацаны и одна девка». «Порог затеял два параллельных теста!» Такого расклада Томас не исключал. Наконец он успокоился и спросил у Эриса. «Тебя называли провокатором?» Расстроенный не меньше остальных глейдеров, Эрис кивнул. «Ты умеешь?» Томас не договорил. Казалось, произнося эти слова, он признается миру в своем безумии. Ты умеешь мысленно общаться с кем-нибудь из девчонок, ну, как телепаты. Эрис впился в Томаса таким взглядом, будто Глейдер только что раскрыл темнейшие секретов, известный лишь двоим. «Слышишь меня?» Томас решил, что Эрис говорит вслух, но губы новичка не двигались. «Слышишь?» — повторил Эрис. чуть помедлив Томас сглотнул и ответил, «Да, ее убили», — продолжил Эрис, «убили мою подругу».